Глава 5 Поступила команда полку передислоцироваться и совершить марш в район Хункалы. Все прошло очень хорошо. Уже к обеду мы были в указанном районе. Заняли позиции мотострелкового полка, имевшего пункт постоянной дислокации в Оренбургской области. Этот полк несколькими днями раньше уже начинал штурм города, но вынужден был отойти и понес большие потери. Теперь этот полк передавал нам часть своих позиций, но оставался нашим соседом слева. С одним из батальонов этого полка мне предстояло организовать взаимодействие. Батальону поставили задачу захватить и удержать три высотных здания на одной из центральных площадей города. Эта площадь после первой кампании получила очень большую известность. В этой войне она имела не меньшее значение. Эти три высотных здания имеют очень важное значение в системе обороны города. Батальон будет действовать как штурмовой отряд. Прикогностировку провести не удалось. Две попытки закончились тем, что потеряли убитыми троих человек. Это говорило о том, что у противника была здесь очень плотная оборона. Съездил на КП соседнего полка, потом на КП батальона этого полка. Детально все отработать не удалось, только на карте отработали некоторые вопросы. Еще как только вышел от командира полка, дал команду своему начальнику штаба запланировать тактику строевого занятий по порядку действий штурмового отряда в городе. На эти занятия я возлагал особые надежды, так как это единственный возможный путь к коллективному боевому мастерству. Ведь в составе штурмового отряда батальон никогда не действовал и такие занятия с ним не проводились. Отрабатывать было что, ведь создание в батальоне штурмового отряда – это не просто игра слов. Менялось все. И роты, уже совсем не те линейные мотострелковые роты, и тем более мотострелковые взвода. Штурмовой отряд действовал без техники, все БМП необходимо было укрыть на одном из промышленных объектов, где они будут в готовности при необходимости поддержать штурмовые группы огнем. На технике оставляю механиков-водителей БМП и наводчиков-операторов. Это обстоятельство уже само по себе меняло все. Но это далеко не все. Каждая рота получала небольшое усиление и на ее базе создавалась штурмовая группа. Каждая группа делилась на три неравных по численности вооружений подгруппы – легкую, среднюю и тяжелую. Легкая подгруппа вооружалась лишь стрелковым вооружением Задача соответствующим боекомплектом. Задача легкой подгруппы врываться в здания, строения или сооружения под прикрытием остальных подгрупп. Средняя подгруппа вооружалась восемью реактивными пехотными огнеметами, восемью термобарическими 16 осколочными гранатами. Эта подгруппа должна следовать за легкой и обеспечивать ее действие огнем. Тяжелая подгруппа вооружалась 82 минометом под нос с 30 минами, крупнокалиберным пулеметом СВ-12-7 7 с 300 патронами, Четырьмя гранатометами с 24 четырьмя выстрелами. Задача этой подгруппы поддерживать своим огнем действия легкой и средней подгрупп, прикрывать фланги. Все, кто ходит в эту группу, кроме расчета миномета, несли по три боекомплекта. В тяжелой подгруппе, кроме того, находился дополнительный боекомплект и продовольственный паек на всю штурмовую группу. Кроме того, в каждой штурмовой группе были созданы четыре пары снайперов которые будут иметь отдельную задачу подчиняться непосредственным командирам штурмовых групп или рот. То есть мне было чем заниматься с личным составом на занятиях. Особая озабоченность вызывала то, что никто из командиров рот и вообще офицеров батальона, включая меня, не имел практических навыков действий в составе штурмового отряда. Вот здесь бы себя проявить многочисленному российскому спецназу, особенно с составом ВД, ОМОН, СОБР, но не тут-то было. Теперь этим будет заниматься матушка пехоты царица полей. Или, как ее и небрежно называют, махра, или тупорылая пехота. Опять вся тяжесть войны легла на ее плечи. По моему возвращению из соседнего полка начальник штаба батальона уже отработал с командирами рот. Штурмовые группы и подгруппы получили свои очертания на бумаге. Меня опять вызвали к командиру полка. Перед отъездом дал команду начать формировать группы и подгруппы, Объяснять командирам и личному составу задачу. Командир полка с небольшим раздражением уточнил задачу. Изменилось время. Начинаем уже завтра. Занятий не будет. Нет времени. Вместе с техникой всего батальона оставил себе один мотострелковый взвод. Это мой резерв. Здесь же встал на свои огневые позиции, минометная батарея, тыл батальона, включая медиков и остальных. На следующий день, не рано утром, штурмовой отряд... Начал выдвижение в исходный район. Личный состав волновался, почти не разговаривали. Я тоже переживал, очень было неспокойно. Хотелось как-то пошутить, рассказать какой-нибудь анекдот, но я не помнил ни одного, ведь я их не любил, не слушал и не запоминал. Но здесь и сейчас мне бы пригодилось. Вышли на позиции соседнего полка. Ждали, когда выполнит свою задачу мотострелковый полк из Таманской мотострелковой дивизии. Ожидание затянулось. Соседи увязли в боях и не могут пробиться дальше. Соответственно, рубеж, с которого должен выйти в бой мой штурмовой отряд, занят противником. Прибыл командующий, тот самый давнишний мой знакомый генерал, еще по ущелью в Первую Чеченскую. Орет, правда, не на меня и по делу. Все затягивается. Напряжение растет. Соседний батальон нашего полка уже вовсю воюет. Там дальше мотострелковый полк Сурал тоже попер. Не могу толком понять, что но тоже как-то не залазилось. Я нахожусь рядом с КП соседнего полка, слышу, как генерал уже снимает с должности кого-то, похоже командира Уральского полка или командира мотострелкового полка Таманской мотострелковой дивизии. Не разберу. Матом, автоматом, но пехота разных полков, собранных по всей России. Медленно продвигаясь вперед. Надежно занимает отвоеванную противника территорию. Активно применяет свою артиллерию, а иногда и свои танки. В эту войну использование бронетехники в уличных боях строго-настрого запретили. Лишь когда позволяет обстановка, то пехотные командиры с безопасного для огня гранатометов расстояния применяют свои танки и БМП. Я никуда не спешил и прекрасно понимал, что мне никто не даст здесь скучать. Был уверен, что меня и моих подчиненных ждет ад под названием штурм города. Вызвали меня только к обеду. Генерал и командир полка уточнили задачу, и очень существенно. Теперь на тот исходный рубеж мне надо выходить самостоятельно, соседи не могут на него выйти. Обстановка на КП настолько раскаленная, что я не произнес ни слова. Бесполезно, да и задача мне поставлена хоть и рискованная, но разумной. Это решение напрашивалось само собой. Целый штурмовой отряд стоит без дела, в то время, когда все задействованные полки уже давно введены в бой, несут потери, и если и продвигаетесь, то очень медленно, а некоторые не могут продвинуться. Теперь мне нужно было стараться не ввязываться в бои, через застройку, проломы в домах, обходя простреливаемые места, выйти самому на исходный рубеж и там продолжить наступление в соответствии с ранее поставленной задачей. Собрал офицеров. Каждому персонально и предельно конкретно поставил задачу, переспросил с целью прояснить, как они выяснили поставленную задачу. В таких делах уже будет многое больше от них зависеть. Нужна их инициатива. В этот момент передо мной пронесли на носилках полковника, командира полка с мертвецко-земляным цветом лица. Я поинтересовался, что с ним. Ответили, что инфаркт. Странно было слышать это гражданское слово. В голове просто не укладывалось, что человека здесь может настигнуть эта совершенно мирная болезнь. Довели мужика. Я видел, как ему доставалось на КП. Я видел, как он терпел и восхищался выдержкой этого достойного человека, командира полка, полковника. Оказывается, не так все просто. Пошли. Штурмовые группы начали выдвижение очень осторожно. Двигались медленно. Сопротивления почти не было. Все открытые места обходили, остановились на краю частного сектора, только когда уже полностью стемнело. доложило о выполнении ближайшей задачи, заняли круговую оборону. Организовали дежурство, перекусили. Тем, кто не несет службу, разрешили отдыхать. Повезло, чеченцы нас полностью проморгали, теперь поздно. По нашему завтрашнему маршруту в движении направил вперед разведку. Вернулись быстро, доложили. Картина выяснилась интересной. Во-первых, нет целого массива строений, которые я раздумывал, как штурмовать. Просто нет. Это результат работы наших ВВС и артиллерий. На картах этот район смотрелся устрашающе. Во-вторых, разведчики дошли до двух зданий недалеко от площади. Поверхностно осмотрели их, никого не заметили, осторожно ушли. Не зря мы столько сил вложили в обучение своей батальонной разведки. Вот здесь и сейчас они сработали как спецназовцы, ничего просто так не проходит, тем более боевая подготовка. Еще до этого я слышал от офицеров соседнего полка, которые неудачно штурмовали город, что чеченцы не хотят воевать ночью, но отнесся к этому как просто к частному мнению. Позже уже мои заместители и особенно мой начальник штаба сообщили собранную ими информацию такого же содержания. Я тоже пропустил ее мимо ушей. Считал, что это недооценка противника. Но когда услышал доклад батальонной разведки, вспомнил все. переговорил со своим начальником штаба. Решение созрело. Вышел на командира полка. Он мое решение утвердил. Рано утром, еще затемно, вышли двумя штурмовыми группами. Одну штурмовую группу оставлял в исходном районе, надеясь на то, что при случае это мне поможет отступить или совершить маневр. Не знал я тогда, что это была моя первая грубая ошибка. Но ни у кого мое решение не вызвало тогда каких-то возражений. Единственное, какое-то неуверенное сомнение высказал начальник штаба, но потом и он согласился. Заняли оба здания. Вот тут и проявилась несогласованность действий между полками. Как только обе штурмовые группы, гранатометный взвод и управление батальона оказались внутри, по нам был открыт огонь артиллерийским дивизионам соседнего полка. Били, сволочь, кучный с хорошим темпом стрельбы. Вышел на командира полка. Вскоре огонь прекратился, но несколько человек раненых у нас появилось. Это была вторая грубейшая ошибка, которая тоже сильно сказалась на штурме. Чья это вина? Вина — это командующего, которому подчинялись, и наш полк соседний из Поволжья. Это прежде всего. Он головой отвечает за наше взаимодействие. Но есть и вина нашего командира полка, и особенно начальник штаба, есть и моя доля вины. Ведь я мог вполне предположить, что такое может случиться, и мог быть более настойчивым, мог попросить предупредить соседний полк с большой настойчивостью, и никто бы меня даже не упрекнул. Я сам впервые оказался под огнем 152-мм гаубиц в количестве 18 штук, то есть один дивизион. Для меня это тоже оказалось потрясением. Я едва заставил себя произносить какие-то слова. Дружественный огонь оказался потрясением для всего личного состава. Командирам рот пришлось приложить очень большие усилия, чтобы успокоить личный состав. Потребовалось время и даже мое личное вмешательство. Наконец удалось заставить некоторых особенно нервных взять себя в руки. Одному особенно истерившему солдату мне лично пришлось заехать прикладом в лицо. Большим трудом всех успокоили, но время было потеряно. Одна штурмовая рота без боя взяла пятиэтажку, стоящую рядом. Другая штурмовая группа рота не успела овладеть всем зданием, была обнаружена противником и вынуждена отойти. Не хватило сил в этом скоротечном бою. Вот здесь бы и поднажать силами той штурмовой группы, которую я оставил. Но было уже поздно. Если бы мы взяли обе пятиэтажки, Стоявший рядом с захваченным нами административным зданием, то было бы легче сдерживать противника, так как у нас получилось бы из этих трех зданий что-то похожее на круговой оборону. Теперь, когда мы держали кроме административного здания только одну пятиэтажку, нам было гораздо сложнее. Кроме того, боевики, разумеется, восприняли нас как самую большую, существующую на данный момент угрозу их системе обороны города. Поэтому сразу с наступлением утра боевики попытались сходу выбить штурмовой отряд. Силы были явно не в нашу пользу. Эта площадь имела для обороны города стратегическое значение. Первая атака боевиков захлебнулась. Была со стороны противника несколько сумбурной, бестолковой. Они рассчитывали больше взять нас на Аллах Акбар. То есть есть такой термин, что это похожее на наше «на ура». Привела к большим потерям среди атакующих, зато мои воспарили духом. Примерно через полчаса началась вторая атака, уже более осмысленная и более психическая. Отбили ее с трудом. Личный состав окончательно отошел от артобстрела, у него появилась уже какая-то уверенность. Страх отошел. Противник сменил тактику. Начался методичный обстрел с гранатометов и всех видов стрелкового оружия. Постепенно противник огнем гранатометов начал разрушать стены вокруг окон. Проемы становились все больше и больше, а все гранаты и пули влетали в помещение. Внутри этих помещений укрыться было тяжело. Количество раненых начало возрастать. Ситуация ухудшилась тем, что мы начали экономить боеприпасы. Подвести боеприпасы в настоящее время было невозможно. Не было оснований считать, что кто-то там сможет к нам прорваться. Волей или неволей среди моих офицеров начались разговоры о том, как бы нам не оказаться в положении тех самых пехотинцев, запертых на железнодорожном вокзале в новогоднюю ночь с 1994 на 1995 год. Несколько часов непрерывного обстрела. После обеда противник предпринял очередную атаку. Мы сразу поняли, что атакующих начала поддерживать группу снайперов. Это было уже совсем другое дело. Сразу появилось шесть убитых солдат и два офицера-командира взвода. Тактика чеченских снайперов была очень продуманной, но известной еще со времен Великой Отечественной войны. Ее применяли в Сталинграде сначала снайперы вермахта, а потом и наши деды ею начали виртуозно владеть. Позиции снайперов оборудовались в глубине домов во внутренней стене. Между квартирами проделались отверстия для стрельбы. Огонь велся через пустые комнаты. Садан мне ничем не мог помочь. Нет безопасного удаления от противника. Началась очередная и самая мощная атака противника. Решение уже у меня давно было заготовлено. Приказал по КПА накрыть наступающих огнем нашей минометной батареи. Можно с уверенностью сказать, что эту атаку отразили наши пехотные минометчики. А темп стрельбы был просто фантастическим. Причем противник опять понес большие потери. Чеченцы всегда очень бережно относятся к своим воинам, и то, что какой-то их командир так безжалостно гнал их на убой, говорил о стратегическом положении моего штурмового отряда. Противник отступил. Началась снайперская война. К снайперам периодически присоединялись гранатометчики. Я понимал, что если не предприму каких-то конкретных мер, это приведет к тому, что пехотинцы не заставишь даже выглянуть из своего укрытия. Что делать? Думай, думай хорошо. Ждать помощи от полка – это не выход. С каждой минуты, каждой секундой потери моего штурмового отряда будут расти. Отступить – это приведет к еще большим потерям. Опять же, мне надо их не перебегать, не перепрыгать или перестрелять. Мне надо их передумать. Нужна идея. А что тут думать? Отступать нельзя. Сидеть на месте, обороняться можно, но это плохо. Какой еще вариант есть? Наступать. Взять этот дом, из которого у нас больше всего обстреливается наипера. Если возьмем, тогда это полностью изменит положение сторон. Им придется отступить с этой части площади и занять оборону в других домах. Это неизбежно. Брать. Но брать его возможно только когда стемнеет. До этого момента еще почти два часа. Сколько они моих за это время подстрелят? Но нет другого выхода. Да, до темноты будем просто терпеть. Наши снайпера в какой-то момент поймали кураж и смогли сильно ослабить снайперский огонь противника, но и у меня уже двое убитых и двое раненых снайперов. Стемнело. В это время на меня вышел командир полка и предупредил, что справа от меня соседний батальон нашего полка силами одной штурмовой группы, роты, будет брать одно здание. Просил, именно попросил, по возможности поддержать огнем. Сначала штурмовики нанесут бомбу штурмовой удар, Я предложил ему одновременно атаковать боевиков, находившихся в доме. Получилось разрешение. Летчики немного ошиблись, и только чудом никто не пострадал в одной из рот моего батальона, находившейся в жилом доме. После этого я конкретно попросил командира полка не применять авиацию вообще, так как мы ее боялись больше, чем чеченцев. Рота соседнего батальона начала штурм. По зданию открыли огонь три танка прямой наводкой с разных мест. Этот метод был уже отработан и в первую кампанию, не сразу, а только когда уже начали вытеснять из города боевиков. Выглядел он так. Выезжает танк из-за угла, сразу выстрел из пушки, пока в ответ летит выстрел из гранатомета, танк успевает отъехать назад. Потом другой танк с другого места также стреляет и мгновенно уезжает. Потом третий. Танкисты все рассчитали. Пехота в это время вплотную подошла к зданию. Оставалось уже метров пятьдесят. Танки продолжили стрельбу, но уже не по этому зданию, а в целях оказания психологического воздействия на боевиков. Понятно было только то, что как минимум человек пятнадцать бойцов соседнего батальона нашего полка ворвались в здание. В это время командир одной из моих рот увидел перемещение боевиков, прибывших в подкрепление оборонявшимся в том здании. Открыл по ним огонь. Доложил мне. Немедленно боевики открыли огонь по зданию, где была моя рота. Я дал команду своему второму командиру роты на штурм своего дома. Без единого выстрела легкая подгруппа штурмовиков ворвалась в дом. Спокойно. Следом в дом вошла средняя подгруппа. Противник их обнаружил. Начался бой в правом крыле здания. Командир роты доложил, что часть левого крыла дома полностью под нашим контролем. Под натиском роты соседнего батальона, под прикрытием своих снайперов, Боевики начали оставлять здание, которое штурмует соседний батальон, и перебегать в дом, который штурмует моя рота. В доме шел жестокий ближний стрелковый бой. В этот же момент четыре БМП соседнего батальона на огромной скорости пытаются проскочить через пустырь и мчаться в моем направлении. С опозданием, но и штурмуемые моей ротой дома из боевиков по ним полетели выстрелы из гранатометов. Одна из БМП влетает прямо в холл здания, где нахожусь я. Все БМП дошли. Разгружаем боеприпасы, сухие пайки, воду, аккумуляторы к радиостанции Промедол был уже на исходе, его привезли. Грузим пока что только раненых, и машины по одной под обстрелом уезжают обратно. Убитым уже некуда спешить. Осталась одна машина. Остальные ушли, полностью забитые ранеными. Узнал, что все механики-водители и наводчики этих четырех машин соседнего батальона являются добровольцами. Зов души прийти на помощь своим товарищам, надо же. Рота соседнего батальона, захватив здание, начала поддержку огнем моей штурмовой группы. К боевикам прибыло подкрепление, теперь штурмовая группа оказалась в полукольце. Запрашивая разрешение командира полка отвести штурмовую группу, получил разрешение. Выкатил немного из здания БМП, и она открыла огонь. Это и есть сигнал на отход штурмовой группы, и всем на поддержку их огнем. Командир роты с пятью бойцами остался в доме прикрывать отход. Все управление батальона, кроме меня и начальник штаба, направились им навстречу помогать тащить раненых и отстреливаться по возможности. В сторону БМП прилетел несколько выстрелов из гранатомета, пока обошлось. Казалось, что штурмовая группа отходит очень медленно, посмотрел на часы. Это не так. Наконец вижу медленно бегущего командира роты. Значит, там никого нет. Сердце просто вырывается из груди, осталось последних метров сорок. Передвигается очень медленно, видимо, совсем нет сил. Все, командир роты передо мной. Да, мы отошли и понесли большие потери, доложил командиру полка. Он направил ко мне пробиваться ту роту моего батальона, которая оставалась на исходном рубеже. Командир роты на пяти БМП имеет задачу пробиться ко мне, остальные машины этой роты будут находиться рядом с КП соседнего батальона. Личный состав роты будет пробиваться ко мне повзводно во главе со своими командирами в пешем порядке. Последнюю БМП загрузили только самых тяжелых раненых. Отправили. Боевики даже не успели ее обстрелять или тоже устали, непонятно. Бой стих. Раненые успокоились. Хорошо, что пармедола в достатке. Стоны и крики раненых нагоняет жуть. Наверное, никогда не смогу привыкнуть. У некоторых бойцов нервы покрепче моих гораздо. Они могут не реагировать. А мне очень тяжело от этих звуков. Не могу даже к ним подойти и что-то хорошее сказать доброе, некогда. Отправил ЗНШ батальон и с двумя разведчиками встречать взвода. Пять БМП с командиром роты проскочили к зданию, которое сегодня захватило рота соседнего батальона. Связался с командиром роты, хотел объяснить, как лучше пройти, но ему и всем механикам это уже объяснили механики тех машин, которые уже у нас побывали. Приказал нашим снайперам приготовиться. БМП пошли. Сердце замерло. Полетела первая граната, тут же слышу выстрел кого-то из наших снайперов и тут же ответ, понарастающий. Секунд через 20 опять начался настоящий бой. Все машины дошли, разгружаем и сразу грузим раненых, отправляем по одной обратно. Соседний батальон тоже прикрывает их огнем, без всяких просьб и команд. Машины с ранеными дошли. После этого минут через 40 бой затих. Часа в два ночи, без боя, ЗНШ привел один взвод, который сразу заступил на дежурство. Надо дать остальным бойцам вздремнуть. Потом минут через сорок еще один, и только к четырем утра последний. На рассвете противник предпринял еще одну атаку, мы ее отбили, но ему удалось закрепиться в полуразрушенном недостроенном здании, которое не удавалось взять ни им, ни нам. В этом здании были очень хорошие подвалы с узкими окошками, Это очень удобно для обороняющихся там боевиков и крайне плохо для нас. С этого момента штурмовой отряд оказался в окружении. Теперь никто к нам не сможет пробиться. Кроме того, штурмовые группы оказались отрезаны друг от друга. В одном здании находил штурмовая группа одной роты. Потерь там не было, только раненый. Со мной в здании, кроме управления батальона, находился гранатометный взвод, штурмовая группа, вновь прибывшие роты в полном составе, остатки штурмовой группы роты, которая штурмовала дом накануне. Здесь было потеряно более половины личного состава, в основном ранеными. Опять атаки противника. Отбили. После атаки появились опять раненые, теперь эвакуировать их нет возможности. Справа попытку взять одно из зданий совершила одна из рот соседнего батальона. Не вышло, отступили. Весь день противник предпринимал попытки выбить нас из наших позиций. Число раненых растет, есть погибшие и умершие от ран. К вечеру одна из род соседнего батальона предприняла очередную попытку взять здание. На сей раз попытка удалась, это обстоятельство резко изменило обстановку. Противник вынужден был отступить из того полуразрушенного здания, которое немедленно заняла одна из штурмовых групп. Окружение снято. Первым делом начали эвакуировать раненых. Подошли тылы с боеприпасами и припасами продовольствия. Я уснул совершенно непроизвольно, просто отключился. Видимо, это был для меня предел. Никто меня не будил, очнулся только к утру. Можно сказать, что на этот период времени я утратил управление батальоном. Мои заместители распределились и сами все решили. Утром поступила команда продвигаться вперед и захватить очередное здание, Но мешает этому противник, засевший в девятиэтажном здании. Вышел на командира полка, попросил артиллерию. Огонь по зданию вели два дивизиона, нашей и другого полка из Оренбуржья. Видимо, наши артиллеристы решили применить стрельбу на разрушение сериями методического огня. Здание начало осыпаться. Только гаубицы прекратили огонь, как командир роты, прибывший ко мне сегодня ночью, повел свою штурмовую группу. Первыми в здании ворвались четыре человека во главе с командиром взвода. Завязались перестрелки. Позже с двух сторон в дом вошли сначала группа восемь человек, потом еще десять человек. В здании бушевал очень интенсивный бой. Наконец вся штурмовая группа втянулась в это здание. Бой шел на всех этажах. Командовал сам командир роты самостоятельно, и никто ничего не мог ему подсказать или плечо подставить. Где-то через полтора часа командир роты мне доложил о выполнении задачи. Командир полка тут же приказал занять весь квартал. А что от него ждать? Само собой разумеется. В одном из домов засели снайперы. На тот момент продолжал действовать запрет на использование в городе бронетехники. Слишком печальным был опыт первой войны. Вызвал к себе командира танкового взвода, приданного мне. Он предложил уже опробованную здесь тактику, когда танк на несколько секунд выезжает из-за угла, делает выстрел и немедленно отходит за угол. Решили обстрелять здание тремя танками. Начали с подвалов. Дом начал сильно осыпаться. Огонь из гранатометов прекратился полностью. Лейтенант, командир танкового взвода, вошел в азарт. И на моей команде прекратить огонь вступил в спор, пришлось лично к нему сбегать. Моя злоба на него как-то сразу схлынула. Как только я увидел его лицо и полные злобы, азарта глаза, себя вспомнил 21 год. Пошла пехота, взяли. Остальные здания брали таким же образом. Только быстрее, потому что мне удалось подтянуть еще один танковый взвод из трех танков. Плюс садан полка практически оказался в полном моем распоряжении. Так как командиру полка придали еще один садан из артполка нашей дивизии. Впервые за эти дни в батальоне ни одного погибшего, но раненых много. Убыль личного состава батальона продолжается. В одной из рот в строю 10 человек, не считая членов экипажей, два офицера. После того, как дивизион оказался в моем распоряжении, я постоянно назначал новые новые цели, так что батареи дивизиона вели огонь по различным целям безостановочно. Но ни командир дивизиона, ни начальник штаба, ни тем более командиры батарей ни словно этот счет не произнесли. Даже напротив, проявляли всяческую инициативу, и надо признать, что она всегда была отдельной и разумной. Утром приказ передать позиции ВВМВД, батальон уходит на позиции соседнего батальона, с их позиций начнем выполнять поставленную боевую задачу. Наступил решающий день боев за этот район города. Командир полка приказал батальонам отойти и занять позиции, уже переданные ВВ МВД. Как только отошли, по району был нанесен удар ракетным дивизионом комплекса «Точка у Потом огнем не менее трех «Садан» и одного «Риадан» – реактивный артиллерийский дивизион. Надо сказать, что даже на нас это произвело устрашающее впечатление. После этого быстро вернулись на позиции соседнего батальона И далее, без промедления, две штурмовые группы батальона предприняли штурм девятиэтажных домов. Наметили помещения, в которые прежде всего должны ворваться пехотинцы. Перед этим делали два-три контрольных выстрела из танка именно по этим помещениям. Штурм был стремительным. Сами бойцы проявляли большую инициативу и смекалку. Совершенно не чувствовали страха. Тактика штурма была предельно проста. Сначала помещения забрасывались гранатами. Потом со стрельбой в них врывались пехотинцы. Впервые за две войны в плен были взяты боевики, которые сдались самостоятельно. Уже появился опыт штурма и конкретные боевые навыки. Аналогично действовал штурмовой отряд соседнего батальона. Командир полка, предусмотрительно мне и комбату соседнего батальона, выдал по одному штурмовому флагу. Это был государственный флаг Российской Федерации, на который был нанесен номер нашего полка и буквы МСП – мотострелковый полк, что означало, что район взят конкретным мотострелковым полком. У нас с соседним комбатом не было никакого соревнования, да и командир полка таким маразмом не страдал. Все мы без всяких высокопарных слов хотели выполнить задачу без жертв, а позже соседа или раньше – неважно. Мы оба готовы были при необходимости оказать помощь друг другу без всяких приказов, что и было уже неоднократно. Тем не менее, нашим бойцам было далеко не безразлично, кто будет первым. Вот именно это я понял, лишь позже недооценил. Командир полка со своего КП прекрасно видел всю баталью и возникший был спор, кто первый выдрузил штурмовый флаг на здании самого ключевого района в системе обороны города, рассудил однозначно в пользу одной штурмовой группы моего батальона. Начали зачистку всего района и прилегающей площади. Заняли оборону. Противник явно отошел вглубь города. Днем произошла трагедия. На КП соседнего батальона наши летчики сбросили по ошибке авиабомбу. Погибло почти все управление батальона и частично взвод связи. Только комбата там не было в тот момент, поэтому остался жив. Надеялись под обломками найти живых. Начались спасательные работы. Батальон временно вышел из боевых действий. Вот так командует наши генералы, еще неизвестно от кого больше гибнем, от них или от чеченцев. Зато вечером поступила задача продвинуться вперед и взять г-образные здания на перекрестке двух улиц. Поставил задачу. Выдвинулись две небольшие группы во главе с командиром роты. Вошли, зачистили все этажи. Я доложил командиру полка о выполнении боевой задачи. Под утро там неожиданно вспыхнул бой. Боевики были в подвале, сопротивление при взятии дома не оказали, остались незамеченными. Спрятались, но ближе к утру решили незаметно здание покинуть. Предлагали им сдаться, но нам они не хотели сдаваться, требовали их передать МВД. Мои их тупо закидали гранатами в несметном количестве. Уже никто не хотел рисковать. Уже было ощущение, что вот-вот город будет взят. Утром поставили задачу взять соседнее здание. Завязли. Пехота залегает и потом отходит без команды. Я их понимал. Решил танки применить. Подогнал, все готово. Выходит из дома старичок, русский, с белой тряпкой. Говорит, боевики сбежали в сторону развалин. Единственное возможное направление отхода. В подвале обнаружили русских стариков, плачут. Объяснили, что не могли уехать и почему. У них слезы на глазах, и у нас тоже. Даже не стесняемся. Контрактники решили их сразу накормить, чем придется. Срочники притащили воды умыться. Отправили их в тыл к МВД. Поставили задачу взять находящиеся неподалеку развалины, обеспечить выход соседним батальоном. Люди уже измотаны, нужна передышка. При постановке задачи командир роты меня спросил, что там в этих развальных раньше было. Пошутил, что винно-водочный завод. Находившиеся рядом с нами контрактники это услышали и даже не подумали, что я пошутил. В принципе, я никогда не шутил и юмор не любил, да и обстановка не располагала. Просто я посчитал вопрос дурацким, поэтому так и ответил. Мы с командиром роты сразу увидели, как у них загорелись глаза. Так и решили им ничего не говорить. Короткий бой, и уже через час я доложил о выполнении боевой задачи. Конечно, водки там не нашли, а контрактники ко мне подходили и спрашивали на полном серьезе, правда ли, что там был виноводочный завод. Приходилось отшучиваться. Но они таких шуток не понимали и не хотели понимать. В это время я бы с удовольствием выдал им 100 грамм наркомовских. Надо, это тот случай, когда только на пользу. Но взять было негде. В ночь вперед пошел соседний батальон. Небольшой бой, какие-то сильные разрывы, потом резко все стихло. Справились. Тем временем на их место подтянулся батальон мотострелкового полка, местом постоянной дислокации в Оренбургской области. Такая же пехота, как и мы, тоже уже изрядно потрепанная, только одета хуже нас. Форма старого образца, телогрейки без ворота, ватные куртки на пуговицах, галифе, кирзачи. То есть форма образца 40-х годов XX -го века. Опять меня посетили грустные мысли, знакомые мне еще за Кавказе. То еще лейтенантское впечатление о том, как обеспечена Советская Армия и ВВМВД СССР. То же самое. Зато за нами стоит батальон полка оперативного назначения ВВМВД Северной Осетии. Там такое обмундирование, что даже у меня такого нет. Ничего не меняется к лучшему. Даже наоборот, становится все только хуже. На следующий день батальон взял еще два квартала, соседний батальон продвинулся еще дальше. Брал жестко, привлекал дивизион, хоть командир полка иногда был недоволен, потом сначала применял танки. За день в батальоне один легко раненый. Вслед за нами шли в ВВМВД. Там они уже сами проводили зачистку и все, что им там положено. Переночевали. Дело к обеду, задача не ставится. Уже было ощущение, что в городе все закончено, хотя слышал, что кое-где идут бои и перестрелки. Ближе к вечеру находился на КП одной из рот, заметил, что к позициям приближается человек пять, по внешнему виду вроде бы наши десантники. Предупредил на всякий случай огонь не открывать. Когда они подошли ближе, стало понятно, что солдатики уже подзаправились водочкой основательно. «Да, не та уже в крылатой пехоте дисциплинка, не та...» Это война, и она сильно всех уравнивает. Наши братья по оружию пришли к моим в поисках водки. Можно подумать, в пехоте она остается, даже когда ее находят. Выяснилось, что только что десантники взяли соседние дома без боя. Город взят. Оставались на позициях еще пару дней. Полк перед подчинили новому командующему, с которым предстояло воевать уже в предгорьях. Командующий приехал в полк, провели построение. Он объявил благодарность всему полку. Отдельно поговорил с бойцами-офицерами, непосредственно штурмовавшими город. Особо отметил командир одной из рот моего батальона, и остатки его роты заслужены, им досталось больше всего. Это был тот самый генерал, с которым я уже неоднократно сталкивался и которого давно знал. После построения генерала командир полка пошли на КП полка, позвали и нас, командиров батальонов и дивизионы. Теперь нам предстояло выйти в предгорье и запереть боевиков в горах, не дать им возможность выйти на равнину. В горах боевикам предстояло выдержать удары нашей авиации и артиллерии. Конечно, я сомневался, что и в горах без нас, без пехоты не обойтись, хотя речь об этом не шла. Как водится, слегка выпили за победу. Генерал проводили, а командир полка оставил меня, ничего не предвещал. — Юра! «Ты помнишь, я лично просил поздравить твоего командира роты с рождением дочери?» Строго и с легкой злобой спросил командир. Меня пробила молния. Действительно, во время самых тяжелых боев как-то командир скользь по радио мне сообщил эту новость и просил ее довести до командира роты. Но в той обстановке я совершенно об этом забыл. Не придал значения, а потом эта новость вообще улетучилась у меня из головы. «Что молчишь?» «Понятно, было. Забыл». Как ты не до этого был виноват, а ты понимаешь, что он мог запросто погибнуть и так не узнать об этом, понимаешь? Понимаю. Ты бы всю жизнь потом мучился. Я не со зла и не подумал так, как вы сейчас. Что он не подумал? Не подумал, что командир роты под пулями ходит непосредственно. Больше нас двоих вместе взятых. Да нет же, это понятно. Не подумал, что это может быть так вот важно. Не придал этому значения. Командир полка взял меня за лацкан бушлата, немного притянул к себе, как-то беззлобно. «Ты и хороший командир, честь слов. Побольше бы таких командиров нашей армии, но ты бездушный. Ведь это не случайность. Ты же сам запретил отмечать в батальоне какие-то семейные радости. Ну, ножки там всякие. Никого не поздравляешь с днем рождения и запрещаешь всем подчиненным тебя поздравлять. Ты бездушный. Ты знаешь, чем офицер отличается от чиновника?» От директор там какого-нибудь с... сраного. Знаешь, я командир, мне до всего есть дело. Вот именно. Еще говорят, комбат-батяне. А ты что? Ты сухарь, а не батя. Они тебе и не хотят что-то там рассказать. Ведешь себя, как какой-нибудь держиморда, чиновник. Ты говоришь им все свои личные дела оставлять за КПП полка. Ты с ними не разговариваешь, только приказываешь. Показываешь, что тебе плевать на все, чем они живут. Поэтому ты не придал этой моей просьбе значения, так? Так, я не стал выкручиваться. Вот, в этом дело. Это у тебя система такая, такие убеждения. А я вот когда узнал, что ты забыл, как только позволил обстановку, сам его вызвал на свой КП и поздравил, уже после боев. Я нашел время посчитал это очень важным. У меня меньше забот? Нашел. Потому что не считай это ерундой. Потому что я командир и думаю о своем командире роты. Потому что он через минуту может погибнуть и никогда не узнать, что у него дочь родная. А ты, его комбат, не думаешь. Тебе плевать. Я молчал. Было очень тяжело это слушать, но это была правда. А потом, что ты всем заявляешь, что не любишь анекдоты? Терпеть их не могу. Это удел Звонецких всяких там одесситов. А я слушаю. Думаешь, люблю? Я что, на Десит похож? Не дай бог, конечно. Нет, не похож совсем. Звонецким вас точно назовешь, к счастью. Так и не слушайте эту парашу, если не любите. Зачем слушайте? А ты послушай. Ничего не случится, не облезешь. Потерпи, улыбнись. А когда надо, дай задел так, чтоб пар из ушей повалил. Относись к людям немного добрее. Ты их в бой на смерть посылаешь. «Наберись, наконец, терпения и слушай. Я знаю, что ты третью войну по большому счету топчешь. Неужели еще не понял, чего стоит человеческая жизнь в этой пехоте? Ты же последний, кого они видят в этой жизни перед смертью в бою. Ни жен, ни детей, а тебя, такого стукана, Повисла тишина. Мне было обидно такое слышать. С другой стороны, каждое слово командира полка было в точку. Это была горькая правда. Я все понял. Не хочу просто так воздух сотрясать. Надо мне обдумать ваши слова. Хорошенько обдумать. А что тут думать? Что? Скажи, что? Ну, я не политработник, в конце концов. Ни хера ты не понял. Ладно. Несмотря на то, что я представил тебя за штурм города к боевому ордену, объявляю тебе выговор. Завтра зайдешь к начальнику штаба и распишешься в служебной карточке. Идите. Есть. Разговор этот запал мне в самое сердце. Это было первое за всю службу дисциплинарное взыскание, если не считать выговор, за утрату удостоверения личности офицера. Было обидно. Еще обиднее было получить его от командира полка, которого я уважал. И еще обиднее было осознавать, что получил за дело, Ведь формально я не выполнил пусть и мелкое, устное приказание командира полка. Реально командир полка увидел в этом мое неправильное отношение к подчиненным, к людям. С этим я был категорически не согласен. К этому командиру роты я относился очень хорошо, можно сказать, что он мне нравился больше всех остальных командиров рот батальонов. Но по сути дела я совершил ошибку лишь в том, что посчитал новость о рождении дочери командира роты, ничего не значившим для дела событий. В этом была ошибка. Действительно, надо было обязательно сказать, пусть не поздравлять, но просто сообщить. Все-таки рождение ребенка для некоторых командиров является важным событием. Командир полка не мог это сам сделать, а так бы он сам его к себе вызвал и сообщил. Видимо, когда командир полка вызывал всех командиров рот, то есть вчера, там и узнал, что я не сообщил. Поздравил сам, но вид не подал, чтобы не затрагивать мой авторитет перед подчиненными. А сегодня уже все мне вспомнил. Конечно, это взыскание не имеет какого-то влияния на деньги и прочее. Нет сомнений, что он его скоро снимет, и не повлияет оно на мое продвижение по службе. Здесь чисто моральная сторона, и она мне важна. На следующий день заехал к начальнику штаба полка и расписался в служебной карточке. Он не недумевал о причинах взыскания, видимо, командир ему ничего не объяснил. Я тоже не стал разговаривать. После обеда поступила команда полка убыть в Ханкалу, там увольняем солдат и сержантов, выслуживших установленные сроки службы, доукомплектовываемся. Да Долго и тяжело собирал колонну батальона, вытаскивал технику и личный состав. Как ни странно, организованнее всех был медицинский взвод батальона и в целом тыл. Роты и батареи собирались в колонну очень тяжело. Впервые за все время штурма мне пришлось орать и гонять, чтобы добиться своего. Пока воевали, такой нужды даже не возникало. Вот такие у нас люди. Тот же тыл батальона, пока воевали, старались проявлять инициативу, не жалели себя и рвались в бой. К вечеру привел батальон в Ханкалу. Доложил начальнику штаба полка. Нас очень хорошо разместили в заранее подготовленном городке. Поставили технику. Личному составу приказал сдать оружие, организовали службу. И к этому моменту поступил команда отправлять батальон в настоящую баню, впервые за эти полгода. Потом поздний ужин и отбой. Водку здесь достать можно было только за очень дорого, а у личного состава совершенно не было денег и чего-то такого, что можно украсть и продать. Пришлось ложиться спать на белоснежные простыни совершенно трезвыми. Надо сказать, в это время отношения в батальоне между солдатами и офицерами сложились очень хорошими, Дружескими и образцовыми. Война все ставит на свои места. А я решил собрать всех оставшихся в строю офицеров и прапорщиков на ужин, о чем заранее поставил задачу своему заместителю потылу. Это мероприятие было просто необходимо. Все хотели собраться и по-человечески поговорить. Когда командиры рот и оставшиеся командиры взводов увидели, что у нас в наличии две пятилитровые канистры конечного спирта, и одна нам будет явно лишней, Они начали упрашивать меня одну отдать им для выдачи личному составу. Неоднократно заверяли, что всю ответственность берут на себя. Причем настаивали выдавать как контрактникам, так и срочникам. А то, как воевать, то на равных, а как... Я отлично их понимал. Слишком хорошо себя помнил командирам роты и взвода, но такая забота о личном составе была очень уж нестандартной. Командиры готовы были сами не выпивать, если солдатам не разрешат выдать. Я им уступил. Оказывается, у зампотыла был еще большой запас, и я разрешил к выдаче по 150 грамм. Быстро все прикинули, и получилось, что такая возможность имеется. Уж что-что, но в этих вопросах в нашей армии люди проявляют необычайную расторопность и смекалку. Мои толвики быстро организовали хлеб и припрятанное сало. Офицеры ушли к личному составу, и пришлось их немного ждать. Вернули все почти одновременно, очень довольны, что порадовали своих солдат, проявили такую нестандартную заботу. Но это была забота от души. Я понимал, что они не хотят отрываться от ставших им за это время родными солдат, не смогли бы сами выпить, а солдату не дать. Начали мероприятие. Конечно, помянули и не раз, потом начали разбирать все боевые эпизоды. Делились наработанным опытом. И этот опыт был новым, в связи с тем, что в наше время у нас в распоряжении было много хорошего оружия и огневых средств, А так это был все тот же опыт наших дедов, выработанный ими во время Великой Отечественной войны при штурме Будапешта, Кёнигсберга и Берлина. Все офицеры это знали, я больше слушал. Оказалось, во время боев мне остались неизвестны многие детали. То есть я понимал, что в таком огромном хозяйстве это норма, но то, что остались на незамеченными для меня многие эпизоды и события в штурмовых группах, неприятно удивило. Выяснилось, что еще многих надо представить государственным наградам, и такую задачу я поставил прямо на месте. Через несколько дней началась отправка личного состава, выслужившего установленные сроки службы. Одновременно начал прибывать личный состав на долгом лептовании. С учетом раненых и убитых батальон необходимо было принять более 200 человек. Тем не менее, радовало то, что основная часть батальона были уже обстреляны обученные солдаты. Вновь прибывшие были в основном контрактниками, многие имели за плечами Первую Чеченскую войну, служили в пехоте, крылатой пехоте или морской, или в пограничных войсках. В любом случае, этот личный состав был совершенно не похож на тот, которым нас комплектовали в первую кампанию. Конечно, среди вновь прибывших были и выпившие, но к ним никто не принюхился. Командиры рот сразу приступили к изучению людей и их расстановки. Некоторых все-таки пришлось обучать, и зачастую это начали делать сами солдаты из старого состава, что значительно ускорял процесс. В эти дни основательно проверили всю технику и вооружение, благо, что личный состав в экипажах машин поменялся не сильно. Моим офицерам несколько не нравилось, что вновь прибывшие контрактники приехали за длинным рублем. Дело в том, что когда мы были уже в Чечне, стало известно, что нам полагаются так называемые боевые То есть, когда мы собирались, об этом речи и не было. Я не придавал этому значения. Мы этих денег пока что не видели, и мой опыт подсказывал, что верить таким обещаниям нельзя. Мне нравилось, что теперь нерадивому солдату достаточно было только пригрозить, что отправлю тебя отсюда, и он сразу становился на свое место. Раньше попробуй скажи, что отправишь солдата из Чечни. Да многие только обрадуются. Хотя и не все, некоторые хотели воевать. Таким образом, уровень дисциплины был вполне удовлетворительным. С другой стороны, командиры опасались, что как только возникнет боевая обстановка, их будет не поднять, мы все-таки в пехоте служим. И там на передке совсем все по-другому. Я же считал, что сработает коллективизм за Саню, за Ваню, за пацанов и так далее. Знал, что хоть и приехали сюда не за деньгами, там в боях сработает именно наше русское боевое братство. Которая полностью и быстро утрачивается в мирное время. Срочников то дали, совсем чуть-чуть человек 20, не больше. Эти ребята якобы сами написали рапорты на отправку в Чечню. Вот с ними я решил поговорить лично. Построили. Начал задавать вопросы. Отвечать бодро. Подтверждает, что написали рапорты добровольно. Действительно, в глазах какой-то огонек. Распросил: с ним все ясно, у них очень превратные представления о войне. С такими даже опаснее, чем с теми, кто по приказу, когда поймут, что их воображение воспроизводило все по-другому, испугаются и попробуют их поднять. Как только командиры рот и взводов познакомились с вновь прибывшим личным составом, расставили их по должностям, прибыли ко мне на доклад. Ситуация, которая виделась вначале, сильно поменялась. Оказалось, что участников первой чеченской было много, но таких, кто реально воевал, от сил человек 15. Бывает и такое. Хотя первоначально брават было много. Посмотрим на них в бою. А что остается? В последнюю очередь прибыли взамен погибших и раненых офицеры. Вместо одного погибшего командира роты на его должность назначили командира одного из взводов этой же роты. Таким образом, из девяти командиров мотострелковых взводов Некомплект был шесть человек плюс один командир взводов, минометной батареи и один замком роты по воспитательной работе. Каково же было мое удивление, что среди вновь прибывших только один был кадровый офицер, к счастью выпускник ОКУ. Все остальные были офицерами по призыву, двугодичниками, пиджаки. Вот с ними и предстояло мне срочно поработать. Я понимал, что времени у меня два-три дня от силы. Бегло опросил что и кто закончил, что реально знает. Сразу с заместителями организовал занятия на технике, потом по всем остальным вопросам. Моем распоряжении оказалось только два дня. Я понимал, что этих ребят очень сложная судьба. Кадровому с таким личным составом будет очень тяжело, и каково будет им, хорошо представлял. За эти два дня я попытался вложить им в головы все, что только мог. С Богом, ребята. Со своими заместителями я только возмущался над тем, куда деваются кадровые выпускники ВОКУ. Безобразие полнейшее. Ладно, в минометной батарее. Там этот двухгодичник будет единственным. Остальные все кадровые. Тем более, он там не командир первого огневого взвода. То есть не СОП, старший офицер батареи. Ладно, замполит роты. Но направлять на войну командиров мотострелковых взводов, двухгодичников, это не просто свинство, это... Подрыв боевой готовности однозначно – это подвергать неоправданному риску подчиненный им личный состав, а ведь у каждого из них в подчинении по 29 человеческих туш. Так и осталось непонятным, куда в нашей армии делись молодые офицеры и выпускники ВОКУ. Уступил приказ батальону к исходу завтрашнего дня занять оборону в районе села Комсомольское. На удивление перемещение прошло организованно, шли медленно. К вечеру задача была выполнена. Оборону заняли прямо в поле, в знаменитой фантастической чеченской грязи. Утром новая задача – занять оборону в районе населенных пунктов Тангичу, Рошничу, Шалажи. Взводными опорными пунктами заняли господствующие высоты. Батальон оказался растянут на 14 километров. Ущелье разбит артиллерией. БМП пройти не могут, поэтому технику собрал недалеко от себя и организовал охранение. На высотах голая пехота, без брони. Задача была прикрывать тылы наших войск. Наведено, пошел мотострелковый полк нашей же дивизии. Каждую ночь стрельба, и не просто так. Боевиков было очень еще много. И по ночам они пытались выйти в тыл наступающего полка. Бытовые условия отсутствуют полностью. Личный состав спит в спальных мешках прямо на земле. Дров нет. Особенно отрицательно людей действовала невозможность согреться на протяжении длительного времени. Это изматывало. Нервы были у многих на пределе. Многие контрактники не выдерживали и уже на четвертый-пятый день нашего пребывания в таких условиях начали массово рапорта писать. Здесь вся бравада схлынула. Оставались только настоящие пехотинцы. Я решил создать отказникам всевозможные препятствия. Однако командир полка меня переубедил, объяснил, что в общем-то у меня никаких законных прав их удерживать нет. Отправляй их ко мне, потом будем разбираться. Тем временем с моего КНП было хорошо видно село Комсомольское. Брали его спецподразделения со всей страны, в основном МВД, как я понимал. Ушло у них на это две недели примерно, каждый день война. Армейские подразделения со своими танками и БМП окружали село и стояли на расстоянии полутора-двух километров. Авиация и артиллерия, включая дивизион нашего полка, по несколько часов в день долбило это село, но взять его не могли. Мы все недумевали от происходящего, но судить даже не брались. И наша задача, вот хорошо. Поставили задачи МВД, значит, пусть они и занимаются. Умничать и тем более злорадствовать не наш метод. Напротив, надо помогать, чем сможем. Все виды снабжения взводов батальона осуществлялись только в пешем порядке, то в горку, то с горки. Особая проблема, как всегда, вода и продукты. Жизнь людей во взводах была тяжелейшим испытанием, облегчить которое мы могли, только подбросив им туда дополнительные продукты. Но достать их получалось очень редко и в небольших количествах. Между тем, по ночам активность боевиков только возрастала. К концу месяца уже стало обычным то, что каждую ночь воевал каждый взвод. Минометная батарея батальона по ночам работала только с небольшими перерывами. Утром бойцы проверяли результаты ночных боев, Каждый день сдавали трофейное оружие. Впрочем, это оружие могло быть гораздо больше. Просто мы запрещали бойцам ходить дальше, потому что развернулась настоящая минная война. В целом, если в начале нашего здесь пребывания сильного боевого напряжения не было, то через две недели оно достигло предела и продолжало держаться на этом уровне. К концу месяца личный состав был уже основательно измотан. Очень большой участок надлежал контролировать батальон. Противник постоянно предпринимал попытки прорыва. После взятия комсомольского напряжение начало спадать. Резко уменьшилось количество попыток прорыва и обстрелов взводов. В марте батальон получил задачу оставить занимаемые позиции и совершить марш в базовый район на окраине Урус-Мартана. Командир полка объявил мне, что снял ранее наложенные взыскание. Прибыли и начали окапываться. Это процесс бесконечный, особенно при отсутствии боевых действий. Изредка командир полка выдергивал из батальона то взвод, то роту и ставил им задачу самостоятельно. Задачи были несложными и непродолжительными по времени, зато поддерживался боевой дух всего батальона.